— Дело молодое, — сказал Ложкин, — даже если целуются. — Раскопки прерваны, — произнес Лютый, сгорая от ревности. — Тайна города останется нераскрытой. — Но ничего, Гамалееву тоже отдохнуть надо, — сказал Удалов. — Он не вернется в археологию, — сказал Лютый. — Я это понимаю. Петушок это понимает, только вы не понимаете. — — А производит он такое положительное впечатление! — вздохнул Ложкин. — Вы наивные! Или вы притворяетесь? — закричал аспирант Лютый. — Вы знаете, откуда она приехала? — Откуда? — Я видел ее командировочное удостоверение. — Она приехала из так называемого Шамаханского музея? — Значение слов... Лютого далеко не сразу дошло до Удалого и Ложкина. Они смотрели на аспиранты выжидающий, думая, что он разъяснит, чем Шамаханский музей хуже любого другого. — Шамаханский музей! Шамаханский! — кричал Лютый. Во дворе открывались окна, выглядывали соседи. — Шамаханский музей! Шамаханский дворец! Шамаханский шатер! — О! «Тихо и значительно!» — произнес Ложкин. «Роковая шумаханская царица! Она самая!» «Ну, теперь-то вы понимаете, что Анатолий Борисович обречен!» В другой ситуации жители дома номер 16 подняли бы аспиранта на смех. «Мало ли какие бывают смешные совпадения!» но после случая с ревизией крокодилом все понимали что факт существования по хлегенд доказан а если так то сказочные явления которые теоретически прекратились с наступлением последнего ледникового периода на самом деле не совсем прекратились и это заставило всех глубоко задуматься начали обсуждать что предпринять Можно было, конечно, писать письмо директору Института археологии и объяснить ему, что творится в Великом Гусляре. Но вернее всего, что очень занятой директор Института не примет всерьез жалоб гуслярцев, так как относится к числу тех археологов, которые категорически не согласны с существованием эпохи легенд. Можно было написать Розе Григорьевне, маме Гамалеева, с просьбой приехать и воздействовать на Толю, можно было сигнализировать в Шамаханский музей. Последние, правда, отмели сразу. Понимали, что даже если таковой музей существует, никто в нем Салемы Хабибовны, которая десантировала к ним из легендарного прошлого с туманными зловещими целями, не видел... И вот в разгаре спора Удалов сказал. «Эврика! Чего?» — спросил Ложкин. «Все свидетели, что начальник экспедиции, — сказал Удалов, — обещал выполнить любое мое желание, за то что я разгадал тайну золотого петушка. Ну и что? А я пожелаю, чтобы он отдал мне». Тут Удалов понизил голы, чтобы его супруга Ксения не услышала и не истолковала ложно его слова, чтобы он отдал мне шамаханскую царицу. — Ну что ж, — сказал старик Ложкин, — поглядим, хозяин лен, своему славу. Наутро, когда Удалов и Ложкин в сопровождении Саши Грубина шагали к лагерю экспедиции, Ложкин выразил опасение. — Ты только осторожнее Корнелий. Он ведь расставаться с этой шамаханской соблазнительницей не захочет. Может быть, в отчаянии постарается тебя убить. — Ничего, — сказал Удалов с наигранной храбростью, — в случае чего петушок за меня отомстит. Ему был не в себе. Он ж раскаивался, что согласился идти, но отступать было некуда. Раскопки следовало завершить. Этим исполнить долг анатолий борисович перед наукой и великим гуслером полог палатки был опущен воз нее монотон шагал пять шагов направо пять шагов налево